лес, замаскированные прядями волос, поэтому он, приблизившись к губам к ушной раковине горбуна, спросил невыразительно к них и словно незначально. А каков он из себя, этот божественный агасфер ныря? Горбун вздрогнул, его глаза и рот широко раскрылись, на лице отразилось полное изумление. Броку показалось, что лицо его растянулось от одной стены до другой. Но это, конечно, был лишь обман зрения. Бледное вытянутое лицо горбуна торчало между плеч, как клин, всаженный в бревно. Горбун поднялся и сразу же стал меньше на целую голову, так как ножки стула были выше его ног. «Кто из вас задал вопрос?» — закричал он злобно. «Я спрашиваю, кто из вас задал мне вопрос?» Все удивленно посмотрели на него. И с того момента, как он замолчал, никто не проронил ни слова. «Я слышал голос. Могу поклясться. Клянусь при самом Мюллере. Горбун поднял правую руку по направлению к круглому окну. «Клянусь, что я не лгу. Здесь кто-то есть». «Может быть, сам великий Мюллер пожелал?» Подобострастно проговорил отравитель и с ужасом посмотрел на потолок. «Нет, нет!» «Кто-то спрашивал о самом Мюллере». «Кто?» «Голос!» Он прошептал у меня над духом. «Не голос ли это кавая, воспалившего твой мозг? Может быть, ты подхватил свою бациллу сумасшествия? Вы сами все с ума подходили, клянусь, ставлю все свои пятьдесят тысяч звезд». Старик Шварц сочувственно постучал по своему лбу и стал объяснять, что он сам страдает от маразматических явлений, несмотря на величайшую осторожность, которую он соблюдает при обращении с газом. Между тем Петр Брок спокойно расположился на стуле, оставшемся свободным после ухода вербовщика. Он чувствовал свою полную беспредельную власть над этими уродами, ибо мог сделать с ними все, что ему заблагорассудится. Брок думал о революции на рабочих этажах, о витке из витковиц, о том, что замышляли собравшиеся здесь негодяи, и строил планы, каким способом их ликвидировать, но чтобы при этом не испачкать в их крови свои руки. Прямо перед ним торчал красный, сочный, бездонный нос продавца ядов. Его только что опорожнили, но он вновь наполнялся. Этот отвратительный выступ с самого начала раздражал Брока, вызывая омерзение и чуть ли не физическую боль. Брок не сумел сдержаться, схватил стакан и в ярости изо всей силы швырнул его в проклятый отросток. Брызнула кровь, продавец ядов зашатался, остальные в ужасе подскакали смерть схватившись за свои носы. Но паника длилась лишь несколько мгновений. Банда опомнилась. Образовав круг, все встали спинами друг к другу, в руках револьверы. Черные выточенные глазки дул стали кружить по комнате. И тут началась бешеная пальба. Гремели выстрелы, свистели пули, сыпались стекла, поднялось облако пыли. Больше всех бесовался без руки Гарпона. Он распластался на столе и, отталкиваясь одной ногой, Кружился на спине, другой ногой тыча во все стороны, ножом, и напоминая скорее гарпию, чем человека. Глава двенадцатая. Предательские стекляшки на висках Слепова. Петр Брок в западне. Побег.